Глава 7 Неожиданное знакомство. «А это кто?» — Ольга перелистывала справочник существ, который Николас сам нарисовал несколько лет назад для своей будущей невесты. Альбом был совсем маленький, даже миниатюрный, для того, чтобы удобно было прятать. «Ястреби ты, Оленька. Очень гордый и замкнутый народ. Живут высоко в горах и редко спускаются в города» но все воздушные границы под их неусыпным контролем. «Сколько разных народов, то есть видов, живет в вашем мире? Я даже по сказкам мало о ком слышала». «Оля, это еще не все. Я попытался нарисовать тех, кто чаще всего встречается в нашем мире». Николас что-то искал в чемодане. «Уважаемые пассажиры, через 20 минут наш вагон прибывает и на станцию Лисья бухта». «Спасибо, что воспользовались недорогим и эффективным способом передвижения из мира в мир. Будем рады видеть вас вновь», – произнесли говорящие губы и, улыбнувшись, исчезли, послав Ольге воздушный поцелуй. «За ваше недорогое мог нанять воздушное межмировое такси в обе стороны», – проворчал Николас и хлопнул себя по лбу. «Умная мысль приходит опосля». «Но с другой стороны, вряд ли бы я нашёл свободное такси так быстро. Да и опасно одним путешествовать. Могут и напасть». Ник выпрямился и закрыл чемодан. «Но ты же дракон. Если нападут, то всех победишь», — улыбнулась девушка. «Оленька, на любого дракона может найтись и посильнее дракон. А так, конечно, один на один мне нет равных. Хотя против десяти могу и не устоять». Прихвастнул мужчина. Подошёл к смеющейся девушке и протянул золотой кулон с красным камнем. «Не снимай этот кулон. Носи под одеждой. Это знак моего рода. И если вдруг со мной что случится, предъявишь моему отцу, и он сразу поймёт, что ты — это ты. Внутри кулона адрес и маленькое фото моих родителей. У драконов зрение хорошее, точно рассмотришь». «Николас, не пугай меня!» «Я только обзавелась самым красивым, сильным и умным парнем во Вселенной. А ты такие слова мне говоришь? Ничего не случится, я в это верю», заявила Оля, пряча кулон под одеждой. «Нашел! Наконец-то я тебя нашел, Николас! Ты даже не представляешь, как я соскучился по тебе! Как только ты пересек границу, я сразу тебя почувствовал!» Ольга ошарашенно смотрела, как из воздуха возникло странного вида существо, и кинулась в объятия молодого человека. Девушка поняла, что выражение «у неё отвисла челюсть» сейчас можно употребить не в переносном, а в прямом смысле. «Ой, а это кто у нас? Николас, ты всё же смог вывести наследницу?» Перед лицом девушки завис мохнатый комок с огромными овальными глазами цвета молодой травы. Из широкого рта торчали два аккуратных клыка. Яркий синий мех улыбающегося чуда напоминал окрас дракона Николаса. Большие, чуть ли не в половину тела, уши были украшены маленькими голубыми кисточками, а на длинном лысом хвосте висел пушистый шарик. Желтая ершистая челка и маленькие вкрапления из желтых волосинок по всему хвосту придавали живой игрушке дополнительной милоты. Семён, знакомься, это Оля, моя невеста», улыбка озарила лицо сдержанного Николаса. «Оленька, ты только не пугайся, Сёма очень добрый, его полное имя Семеней Первый, но ему больше нравится земное имя Семён». «Ник, он твой фамильяр?» Девушка несмело протянула руку вперёд и одним пальцем дотронулась до рваного уха Семёна, которое мелко задрожало, вызвав улыбку на лице девушки. «Да, мой, я его нашёл в лесу, маленького, раненого, когда проверял свои владения». Да такие владения. Охотился он, Оля, дракона выгуливал, когда меня нажёл. Заговорщическим голосом произнёс Семени. Подошёл ко мне первобытный варвар, обмотанный тремя шкурами овцы быков. Какая энергетическая мощь его окутывала. Ням-ням. Я минут за десять поправился, подпитавшись его магическим фоном. Эпичный бой, наверное, был. Жаль, что я не видел. А в тебяти же в размерах не уступают дракону. Какая нежная и шелковистая шерсть. Девушка осмелилась и погладила фамильяра. Позволишь обнять тебя, Семён? Пушистый синий комок кинулся в объятия девушки. «М, м как ты вкусно пахнешь, невеста дракона. А когда обретёшь магию, твой цветочный запах будут чувствовать не только фамильяры. Знатная может выйти охота за твоей рукой и сердцем. Николас, ты сделал правильный выбор. О, да, погладь, Оленька, и за другим ушком. Оно пострадало в боях». «В каких это? Пытался у кошки отобрать миску с молоком?» – произнёс дракон и незаметно помотал головой из стороны в сторону. «Оля, поезд скоро прибывает. Мы выйдем, а ты переоденься в тёмный брючный костюм». А может, спортивный надеть? Как в вашем мире принято одеваться? Не вызову удивления? Нет, удивления не вызовешь. Земля не единственный мир, в который открываются проходы. Есть множество других. Наш мир привечает магиков любых видов и мастей. Давно уже все стили перемешаны. А если привечает всех, почему к землянам такое отношение? Только по разрешению и нельзя выезжать. Так ваш мир единственный без магии, в него труднее всего попасть. Да и сама представь, каждому объяснять, что есть другие виды разумных существ, что есть сказочная магия, ты в обморок упала, а другие захотят завоевать или уничтожить неугодные миры. Против ракеты и драконы бессильны. Поэтому все держится в строжайшем секрете. Если вопросов больше нет, переодевайся и волосы собери, не оставляй распущенными. «Хорошо, соберу. Надолго не уходи». «Я за дверью буду, Оленька». Странный грохот и шум за дверью заставил девушку вздрогнуть. «Скорее всего, ничего страшного не случилось. Состыковались с землёй. Я выйду, проверю. А ты пока переоденься и проверь, всё ли мы сложили в чемоданы». Николас с Фамом выскользнули из купе.